СЮРПРИЗ 26. -й. НЕСКОЛЬКИМИ ЧАСАМИ РАНЬШЕ В ОБЩЕЖИТИЕ В комнате у Розы давно так не смеялись. Стёкла буквально дрожали, когда раздавалась очередная партия хохота. Да и народу понабилась, как на кастинг невест. «Изольда, я тоже хочу участвовать, я петь могу. Хочешь, продемонстрирую?» — слёзно упрашивала одна девушка. «А я танцевать и острить», — говорила другая. «Стоп!» — раздался приказ Розы. Все замерли в изумлении. Роза тем временем забралась на стол, встала посреди бутафории, перенесенной с кровати Любы и разложенной в изысканном кавардаке. Одну руку поставила в бок, а второй приподняла надетую на голову блестящую шляпку. Одну ножку девушка поставила на носок слушать всем меня. По условиям конкурса в команде не может быть больше пяти участниц. Три места заняты. Я, Вера, и наш руководитель, несравненная Изольда. Последнюю прошу не бесить. Мне моя комната дорога. Осталось два свободных места. А вас... И она начала считать по головам, потом махнула рукой. В общем, слишком много. «Я предлагаю создать запасной состав, который будет помогать и сможет заменить в случае отсутствия. Согласны?» «А на море запасной состав в чемоданах повезем?» Спросила Вера, словно первое место было у них уже в кармане. Устала, усевшись на кровать, но тут же подскочила, вытащив из-под попы чей-то пенал. «Хорошо, что без циркуля, а то бы точно укол получила в пятую точку». «Зачем Изольде море? Её свят свозить может!» «Вера, а ты горы больше любишь!» Острила Роза, с опаской поглядывая на подходившую к ней Изольду. «Слышь, девочка-припевочка, всё сказала!» Изольда уселась на край стола, и он слегка ворчливо пошатнулся. В руке у неё был стакан с прозрачной жидкостью. «Горло не пересохло!» «На вот, глотни водички!» Роза боязливо посмотрела на стакан, аккуратно его взяла, поднесла к носу, понюхала. «Это что?» «Вода! Не бойся, не отравлю! Я безбашенная, но не до такой степени! Попробуй, тебе понравится! Не хочешь, передай другому! Божественный напиток!» Роза поднесла стакан губам, высунула язык и осторожно попробовала. Потом взяла в рот глоточек, подержала и вдруг проглотила, сморчившись от возмущения. «Фу, какая гадость! Это же соль галимая!» «Что и требовалось доказать!» Довольно произнесла Изольда. «Роза море не любит!» По комнате прокатился дружный рокот смеха. Девушки передавали стакан друг другу и отпивали из него, словно раскуривали трубку мира. Каждая пыталась сохранить на лице улыбку, но насыщенный солевой раствор не позволял им лукавить. «Девочки, ау, посерьезнее!» – звучно проревела Изольда, прерывая шум голосов. «Кто придумает самое оригинальное название команды, тот войдет в ее состав!» Роза скакала на столе и выкрикивала: "Огуречные богини! Вот если стол развалится, я не виновата, свидетели, подтвердите". Изольда попыталась поймать Розу, чтобы снять со стола. Вера хохотала во весь голос: "Роза и огурец". "Изольда, хватит, животы уже болят. У тебя есть на примете что?" присоединилась Роза и неудачно спрыгнула со стола скрипнула и схватилась за лодыжку. Что, колючку обломила? Вот тот же будешь слушать больших и умных. С этими словами Изольда подала руку Розе и помогла добраться до кровати. Слушай, цветочек ты наш, сломаешь стебелек, даже на глаза не появляйся. Повыдергую волосы, как лепесточки у ромашки, и погадаю на них. «Итак времени мало, она еще в попрыгунчика играет. Нет у меня идей, понимаете? Нет. Если бы они были, я бы вашей перлы не выслушивала». Изольда тяжело выдохнула и села на стул в центре комнаты. «Так не пойдет. Надо срочно включать фантазию». «Изольда, ты только со стулом поосторожнее, он у нас один остался», – тихо попросила Роза а остальными с «Профсоюзом» пришлось поделиться. Утонула в очередном взрыве хохота. «Давайте назовем Изольда и «Профсоюз». Они нам вне конкурса первое место за находчивость дадут». Изольда проигнорировала просьбу подруги. Она сосредоточенно сканировала комнату на предмет хоть каких-то зацепок. Любая вещь могла стать знаком, любой цвет – «Где же ты, вдохновение, когда так нужно?» «Феи?» «Банально». «Киллеры плохого настроения?» «Длинно». «Конфетки-пончики?» «Тупо». «Карамельки, мармеладки?» «Пошло». «Неуловимые, пробивные?» «Все не то», — выслушивала варианты Изольда. «Компания из общаги?» «Скучно». «Изольда, ико!» – выпалила Роза. «Не, ну а что? По-моему, очень даже в тему». Изольда смотрела на девушку, не моргая. Ее лицо не выражало вообще никаких эмоций. Мимика, мраморной статуи не подавала сигналов. Роза напряглась, поежилась и на всякий случай отсела подальше, поерзав на кровати поближе к стене. «Защитана!» – моргнула Изольда. Взмахнула указательным пальцем, пошарила, не глядя на столе за спиной, вытащила из-под кипы книг какой-то лист бумаги и принялась выводить запавший ей вариант. «Можете еще предлагать, но это мне определенно душу греет». «Ты где пишешь?» – всполошилась Роза. «Ой, нет, это же мой реферат. Я специально бегала распечатывать его в копицентр. центр Ты чего натворила?» «Теперь снова идти и деньги платить!» «Сколько паники из-за одного листа бумаги!» Закатила глаза Изольда. «Ты лучше посмотри, как твой титульник оживился с моим каллиграфическим Изольда!» И комната снова зашлась в смехе. «Роско, скажешь, что автограф знаменитости? Профессор должен смотреть и не дышать!» «Сразу автоматом отлично за экзамен поставит. Ещё круче, чем Ососов. Боюсь, профессор не оценит такого креатива. Дай сюда. Спрашивать надо, прежде чем что-то брать в чужой комнате», – ворчала Роза, а в глазах стояла растерянность. «Между прочим, у меня нет в загашнике мажора, чтобы за меня везде платил». «Ладно, без паники. А про мажора забыли все, ясно?» Гаркнула Изольда излишне громко. «В последний раз предупреждаю, я теперь женщина холостая и одинокая!» Она обратилась к Розе. «А ты не паникуй. Замажем и откопируем. Будет как новенький. Устроить такой вариант?» «А копировать-то где? У меня вот ксерокса не имеется. Не знаю, как у вас, конечно...» Роза раздула ноздри. «Какие мы нервные, а? И ненаходчивые! Тренируй мозги, цветочек ты мой! Мы все-таки в универе учимся, схожу в профсоюз, меня там хорошо знают, быстро все сделают!» Подруги переглянулись и захихикали. «А он еще живой? Ты у них не все разгромила?» «Видела объявление на входе, торговым агентам и из Ольди вход воспрещен!» «Вы в курсе, что делают с комарами, которые гудят над духом? «Правильно, прихлопывают!» «Не хотите, чтобы сделала это я?» «Идите сами!» – отбилась от нападок Изольда. «Ладно, Изольда, при виде тебя они впадут в ступор и сделают что угодно, лишь бы спасти уцелевшее!» – отмахнулась Роза. «Уговорила, сладкозвучная, я иду с тобой. Буду отпаивать их божественным напитком!» «Девочки, не всё выпили. Перелейте в бутылочку». «Ладно, с названием порешали. Я полетела в профсоюз. Может, чего новенького по конкурсу расскажут». Изольда хлопнула по коленям, встала, одёрнула юбку и направилась к выходу. «Роза, не отставай. Я преподам тебе курс молодого бойца». «Ты только с ними помягче, Из. Не пытай, они нам ещё пригодятся» взмолилась вера с улыбкой. А это как пойдет Хе -хе, ничего обещать не могу, хохотнула в ответ подруга, распахивая дверь, не глядя. Когда повернулась, снова застыла, на этот раз с широко раскрытыми глазами от удивления перед ней стоял ты спасибо, свободен небрежно кинул свят игнату и убрал свою руку с его предплечья. «Так я пошёл?» – для чего-то спросил Игнат. Сделал два шага в обратном направлении и вдруг остановился. «Девушки, если что, сбегать некуда. Там Демьян с Любой харизмой тягаются». Но Изольда, похоже, или не услышала, или не обратила внимания. Она молча смотрела на возлюбленного, которого она считала потерянным навсегда и пыталась понять, что он здесь делал. «Значит так», — сказал Свят, поднимая обе руки, развернув их ладонями к девушке. «Я предлагаю вначале спокойно все обсудить. Сложившаяся ситуация меня не устраивает. Тебя, думаю, тоже». «Смотри-ка, сам устроил, а теперь его не устраивает», — хмыкнула девушка, заикаясь и сглатывая колючую слюну. «Изольда, сейчас у тебя есть возможность выбрать». «Я слушаю тебя, ты меня, и дальше думаем, как нам быть. Или же я поворачиваюсь и ухожу. Тогда у тебя шансов больше не будет». Он стоял перед ней, уверенный, с легкой полуулыбкой на лице, ноги широко расставлены. Жест «Сдаюсь» был не более чем для отвода глаз. Глаза Изольды бегали. Она то рассматривала шевелюру парня, То что-то искала в его глазах, то глядела на губы. Потом взгляд сбегал на расстегнутый ворот рубашки. Пауза затягивалась. Девушка пальцами теребила бока юбки, облизывала губы, открывала рот, чтобы что-то сказать, но закрывала его, так и не произнеся ни слова. Она не заметила, как за ее спиной просочились девушки, оставив в комнате лишь веру, в руку которой вцепилась Роза и взглядом умоляла не оставлять ее один на один с предстоящим смерчем. Бросить комнату на поругание она тоже не могла. — Проходи, садись, — выдохнула Изольда, отойдя от ступора, и указала Святу на стул. Голос показался чужим, низким, словно охрипшим. — Чай, будешь? — предложила зачем-то. Роза была открыла рот, чтобы напомнить, что комната все-таки ее, и гостей следовало бы принимать и угощать своим и у себя, но присмотрелась к Изольде и не решилась. Так и осталось сидеть вместе с Верой на кровати, прикидывая, как выскользнуть незамеченными до того, как начнется очередное великое побоище, а может, плач Ярославное. Тут чего угодно можно ожидать, не предугадаешь. «Да, не откажусь». Парень прошел в комнату. «Только торт забыл в вашей комнате». «У нас только кофе», произнесла Изольда, не вслушиваясь в его ответ. Она уже была на своей волне. Пытаясь скрыть внезапно накрывшее ее волнение, стала ходить по комнате и открывать и закрывать дверцы тумбочек, переставлять предметы, сдвигать предметы со стола освобождая место для предполагаемого чаепития. Роза, заметив, как со стола медленно сползла кипа листов и плавно опустилась на пол, разложившись веером, махнула рукой и безучастно отвернулась к окну. Кексы, хочешь? продолжала спрашивать Изольда. Давай. Свят вошел в комнату и теперь следовал за девушкой словно хвостик. Или не надо торт. Есть торт. Вот сушки. Изульда поставила банку с кофе и раскрытый пакет с баранками на стол и села рядом с подругами, рассматривая свои коленки. "Торт потом, грызи сушки", сказала она, машинально взяв одну из пакета и засунув в рот. Сушка оказалась настолько крепкой, что не поддалась и не разломилась. Изольда вскрикнула, придя в себя, схватилась за щеку и повернулась к Розе. «Это что?» – потрясла она сушкой. «А ты размочи её в божественном напитке. Мягкая станет!» – ответила Роза. «Мы с Верой прогуляемся в магазин. За свежими!» Девушка схватила подругу и потащила на выход. «Чё бы ты хоть на день?" крикнула вслед Изольда. А когда дверь за подругами закрылась, усмехнулась. «Как же? В магазин? Без верхней одежды!» Она посмотрела на свято. «Рассказывай, чего пришел?» «Не за сушками», — ответил тот. «Как подготовка к конкурсу проходит?» «Так ты про конкурс пришел узнать? Оригинально. Чего так заинтересовало? Или новая пассия в команде соперников играет?» Изольда поправила край юбки. Она всеми силами старалась держать гнев, просившийся наружу. Хотела стукнуть свято чем-нибудь, а не строить из себя благородную девицу. Но слово себе дала, что отныне она сдержанная и степенная, и никто не узнает ее истинных эмоций. Пока занималась самовнушением, вопрос вырвался сам собой. «Как мулатки!» привёз себе сюда хоть одну». «Какие мулатки!» — нахмурился Свят. Он понимал, что не с этого надо начинать, но тоже не мог взять себя в руки. «Те самые, с которыми на море зажигал! Догулялся, что и про фото забыл!» Парень вопросительно смотрел на Изольду. Он выглядел недоумевающим, отчего возмущение, кипевшее в девушке, всё-таки вырвалось мощным фонтаном. «Напомнить? Не вопрос!» — открыла инсту. На пролистывание ленты ушло время, но оно того стоило. «Вот, освежи память. Это ты на Коста-Рике, это в Турции, это на Гавайях, это в Монако». Свят взял у нее из рук телефон и стал листать посты. При этом его тело мелко сотрясалось в смехе. «Что? Смешно?» «Вот и катись отсюда! Слышь, катись, мажор непричесанный!» «Стой, Изольда! Умоляю, остановись!» «Прости!» — сказал Свят, выставив руки и перехватывая девушку. «А на Марсе меня не было?» «На Марсе?» «Не было!» Изольда посмотрела на Свята, не понимая, в чём дело. «Ты же у меня умница! А повелась на ерунду! Вот смотри!» Я на коста рике а через два часа уже в Паттайе. То есть я перелетел из одной страны в другую со скоростью света, в плавках, ибо времени на переодевание у меня не было. Потом тут же схватил почему-то таек, сфоткался и снова полетел на другой конец планеты. «Изольда, милая, ты посмотри внимательно, ничего не видишь?» «То есть ты...» Решив таким образом от меня избавиться, наделал в фотошопе снимков и выставил в инсту. Она нахмурилась. «Ты в сердце сидишь, так что избавиться от себя можно только вместе с сердцем, но тогда придётся вырвать его к чёртовой матери». Он тепло улыбнулся. «И потом, я же не мальчик пятилетний, чтобы дурью маяться. Зачем мне это? Объясни». «Что бы дало? Тебя позлить? Так я и без фото умею это делать!» И он лукаво улыбнулся. «А как тогда?» Растерянно смотрела она, пытаясь поймать улыбку и запрятать ее обратно под маску суровости, но это плохо получалось. Девушка облокотилась ему на плечо и тут же вдохнула знакомый аромат. Голова закружилась а в голове мысли затеяли чехарду. На экране вдруг появилась картинка. «Ой, это ты где?» «Как видишь, прямо сейчас на слонах в Кении вместе с блондинкой. Интересно, где в Кении я нашел блондинку?» «Явно альбинос». Свят засмеялся, поднял над головой руку и обнял голову Изольды. «Сейчас мы узнаем, как я умудрился раздвоиться». Он пальцем полистал своих адресатов, нажал на строчки Барби, включил громкую связь. «Да, братец, как отдыхается?» Услышали знакомый голос. «Хорошо, сестричка. Чуть со слона не свалился в общаге. Он головой потолок задел и резко на пол лег. Вот я и не удержался. Хорошо, что Изольда меня поймала». Он замолчал. Ему никто не отвечал. «Варвара Кузнецова! Быстро отвечай! Что это значит?» «Сюрприз!» – раздался голос Жеки. «Свят, а что не сказал, что уже вернулся? Мы бы тебя со стюардессами!» «Слышь, пилот без самолёта, точно отправишься в весёлое пешее путешествие без моей сестры! Варвара, смотри, перекрою тебе кислород! Что без Жеки делать будешь?» А зачем она так со мной? Растерянно спросила Изольда. Чтобы доказать своему брату Балбесу, что ты его любишь, Изольда, ты где таких клёвых мальчиков добыла? Я столько стоков перерыла, не нашла. Раздался голос Барби. Стоков, Изольда, ну ка расскажи, как ты тут без меня отдыхала? Хотя не мое дело, конечно, с кем ты отжигала. Так, ради интереса спросил. «Но я не хотел бы получать пересланные фото своей девушки!» Свят замолчал, потому что из телефона раздалось ржание Барби. А же Карл? «Это круче, чем конфетки!» «Свят, я могу тебя попросить об одной услуге?» – спросила Изольда, усаживаясь к парню на колени и отключая связь. «Я потом с Барби разберусь». «Смотря в какой!» – ухмыльнулся парень. Изольда подскочила к столу, замазала штрихом свое имя на титульном листе розы и протянула бумагу святу. «Не откажи! Заскочив в профсоюз, попроси откопировать листочек. Скажи от меня, они все сделают, а мы пока стол накроем, посидим, поболтаем!» Изольда подмигнула парню, чмокнула его в щеку и куда-то торопливо вытолкала его за дверь. Что опять выдумала? вздохнул Свят.